«Будь Лансье в другом состоянии, он, наверное, заметил бы, как слывший непроницаемым Берти смутился, когда он сказал, «Мы все обижены, что вы нас позабыли, Марселина, Мадо!» Но Лансье было не до наблюдений. Предстоящий разговор угнетал его. Пришлось начать сначала, то есть с денежных затруднений». Когда Лансье остановился, чтобы передохнуть перед самой неприятной частью своей исповеди, Берти сказал, «До меня доходили слухи. Видите ли, дорогой друг, вы слишком поздно родились. Вы знаете, как я вас ценю, но теперь другое время. Вы мне как-то показали старинное ружье, если не ошибаюсь, Людовика XVI, очаровательная вещица, но оно не стреляет». Вы хотите сохранить навыки прошлого века, а теперь середина двадцатого. Для вас рожь-эне приложение, притом неприятное, хкорбей. Вот результаты. Теперь нельзя поддерживать дело на одном уровне. Нужно или распространяться, или погибнуть. При слове «погибнуть» Лансьев вздрогнул. Начало разговора не предвещало ничего хорошего. Да и на что он мог надеяться? Как не умен Берти. Он тоже отделывается прописной моралью. Все же Лансье пересилил себя и досказал печальную историю. Он был уверен, что происки немцев поразят Берти, но тот кивал головой, а время от времени улыбался. «Вы могли вообразить нечто подобное?» «Но, дорогой господин Лансье, я не вижу здесь ничего удивительного. Они и так действуют и в других отраслях, это естественно. Я даже не берусь их обвинять, они хотят жить, и не их вина, если мы спим». «Я не знал, что вы сторонник сближения. Разве я вам сказал, что я сторонник сближения?» «Я готов работать с немцами» с русскими, даже с папуасами, если только папуасы захотят и смогут со мной работать. Дело не в этом. Мы на краю гибели не от того, что немцы просачиваются, а от того, что мы лишены единства, надежд, стимулов. Возьмите Россию. Большевики поддерживают свой народ надеждой на торжество коммунизма. Там нет нас с вами и человеку, который обижен, не на кого обижаться. Довольно остроумное изобретение». В Америке поддерживают людей другим. Если после благоденствия наступает кризис, то после кризиса приходит благоденствие. Ты голоден, но уже откармливают индюка, которого ты съешь. Ты шлепаешь по грязи, но уже изготавливают автомобиль, в котором ты будешь носиться по сорока восьми штатам. Это, разумеется, меньше по размаху, чем рай на земле, зато конкретнее. Гитлер нашел третий рецепт. Он говорит. Нужно завоевать Европу. Тогда у каждого немецкого бедняка будет в горшке, вы думаете, курица. По Генриху IV? Нет. Там все колоссально. В горшке будет целый гусь. Причем нацисты своевременно напоминают, а если Германию побьют, то не будет и пустого горшка. Вот вам, наши соперники. Что мы им противопоставляем? Министерские кризисы, биржевые скандалы, правительство, которое устраивает забастовки, подписывают соглашения и знают, что не могут их выполнить, брицают несуществующим оружием, как ярмарочные шарлатаны. Чему же вы удивляетесь? Лансье чувствовал, что Берти не прав, Но как ему возразить? У этого человека убийственная логика. По-моему, вы сгустили краски. Если французов рассердить, они будут драться. Я помню Вердан. Нет, Франция не погибнет. Он замолк. Молчал и Берти. Лансье похватился. Я пришел не за тем, чтобы вести политические дебаты. О моем деле он не сказал ни слова. Должно быть так лучше. Что он может сказать? Придется работать с этим, Руак. Лансье поднялся, Берти его удержал. «Мы с вами не договорили. Вернемся к рош Энн. Как же вы думаете выйти из положения?» «Не знаю. Я хотел продать же но этого недостаточно. Притом я морально не вправе располагать имущество Марселины, и, откровенно говоря, я не вижу выхода». Ему показалось, что он ослышался. Берти сказал, здесь как раз есть выход. Я готов помочь вам и без обязательства с вашей стороны. Закон дружбы. Лансье схватил обеими руками холодную узкую руку Берти и долго ее не отпускал. Он даже не думал в ту минуту о Рошенне. Он был растроган, восхищен жестом Берти. А еще говорят, что Франция выродилась, что нет больше неверных жен, непреданных друзей. Глава десятая. Лео Альпер осторожно осведомился у Марселины, как здоровье мужа. Она не успела ответить, В гостиную с веселым смехом вошел Лансье. Наконец-то! Я уж думал, что ты никогда не приедешь. Но ты замечательно выглядишь. Вот что значит родной воздух. Хотя, по-моему, ты больше француз, чем все французы, взятые вместе. Ты доволен поездкой? — Наверное, это удивительная страна. Я здесь подружился с одним русским инженером, очень тонкая натура. Я показал ему мою коллекцию миниатюр, и представь себе, он сразу отметил самую ценную, ты, конечно, помнишь, даму в зеленом капоре, фанатик и в то же время мягкий, прям таки деликатный человек. Страна чудес. Почему ты не рассказываешь, что ты там видел? — Всего сразу не расскажешь. — Видел брата. Тоже фанатик, ты это правильно сказал. Симпатичный работяга, жена у него красивая, дочка и все-таки фанатик. Нас не понимает, да не хочет понять. Ну, почему ты не говоришь, Морис, какие здесь происшествия? Луи, младший лейтенант авиации, мальчишка счастлив, меня это мало радует, в особенности теперь, а помимо этого никаких перемен. Увидав изумленное лицо Альпера, он рассмеялся. «Не сердись, Лео, я забыл рассказать самое главное. Все уладилось. Это почти восточная сказка. Берти пошел навстречу и без обязательств в порядке дружбы. Удивительно. Я его мало знаю, но все говорят, что он бессердечный человек. Это потому, что у него убийственная логика». Он мне доказал, во-первых, что рожь Эне годится на слом, и я, Морис Лансье, дожил свой век. Во-вторых, что вся Франция вроде меня, и скоро нам крышка, потому что американцы и русские работают, немцы вооружаются, а мы сидим в кафе, пьем аперитивы и ругаем правительство. Я тебе скажу, что такое Дерти? Это добряк, который прикидывается людоедом, он любит парадоксы. Не такие уж это парадоксы.